337. Думали ли они, вершители судеб человеческих, толкая народы свои на войну, что война сметёт их с исторической сцены и их народам победы не принесёт? Нет. Они об этом не думали. Формула, взявший меч от меча и погибнет, остаётся в силе, будь это даже холодная война. Обрекает себя каждый, идущий против эволюции. Пока враги вели холодную войну и строили базы, произошло у них под носом гигантское объединение огромных стран и фактически всех угнетённых народов. Азия объединилась. Так наши враги потерпят во всём поражение. Близко конечное торжество нового мира. Событие связано с приходом. Жду, чтобы сказать своё слово. самые изумительные в течении событий впереди